Глава девяносто Глава, где доказывается, что путь к министерскому портфелю не усеян розами. Лошади у господина де Ришелье оказались резвее, чем у господ комиссаров, и маршал первым въехал во двор особняка де Огийона. Герцог не ждал дяди и собирался вернуться в Люсьену, чтобы объявить госпоже Дюбари, что враг сбросил маску, Но тут предверник объявил, что прибыл маршал, и павший было духом герцог очнулся от оцепенения. Он ринулся навстречу дяде и взял его за руки с нежностью, который отчасти примешивался и страх, внушаемый ему старым маршалом. Дядя расчувствовался так же, как племянник, зрелище было весьма трогательное. Однако господину Дегиону явно не терпелось перейти к объяснению — Между тем, как маршал оттягивал его изо всех сил, он то любовался картиной, то бронзовой статуей, то ковром и жаловался на смертельную усталость. Герцог отрезал дяде путь к отступлению, загнав его в кресло, наподобие того, как господин Вилар загнал принца Евгения в маршен и пошел в атаку. Примечание. В 1712 году французы под командованием де Вилара, годы жизни 1653-1734, разбили предэнэне австрийцев под командованием знаменитого полководца принца Евгения Савойского, годы жизни 1663-1736, конец примечания. «Дядюшка», — начал он, — «неужто вы самый мудрый человек во Франции», Думаете обо мне так дурно, что поверили, будто мой эгоизм не распространяется на нас обоих!» Деваться было некуда, и решелье решился. «О чем ты?» — возразил он. «С какой стати ты вообразил, будто я тебе думал, хорошо ли, дурно ли?» «Да ведь вы на меня обижаетесь, дядюшка! Я? За что, помилуй!» — Оставьте, прошу вас, эти увертки, господин маршал. Я ищу с вами встречи, вы меня избегаете. Этим все сказано. — Право же, не понимаю. — Тогда объяснюсь. Король не пожелал назначить вас министром, а я, тем не менее, согласился на командование легкой конницей. Вот вы решили, что я отрекся от вас, изменил вам. Милейшая графиня, которая сердечно вам предана... Тут решилие три уши... «Но не только ради слов племянника. Ты утверждаешь, что она сердечно мне предана?» — переспросил он, — «и я вам это докажу». «Но, дорогой мой, я не спорю. Я призвал тебя, чтобы ты мне подсобил. Ты моложе, следовательно, сильнее. Ты преуспел?» Я потерпел поражение. Это в порядке вещей, и я, право же, не понимаю, почему тебя мучит совесть. Если ты действовал в моих интересах, значит, ты совершенно прав. Если ты действовал против меня... Ну что ж, я воздам тебе той же мерой. О чем тут объясняться? Дядюшка, на самом деле ты сущий дитя, герцог. Твое положение блестящее. «Пэр Франции, герцог, командир легкой конницы. Через полтора месяца будешь министром. Ты должен быть выше всех этих ничтожных мелочей. Успех оправдывает все, дитя мое. Предположим... Знаешь, я ведь люблю притчи. Предположим, что мы с тобой два мула из басни. Но что это там за шум?» «Ничего, дядюшка, продолжайте». «Нет, погоди. Я слышу, что во двор въехала карета». «Дядюшка, прошу вас, не прерывайте ваши притчи. То, что вы мне говорите, интересует меня куда более всего прочего. Я и сам люблю притчи». «Да, мой дорогой, я хотел сказать тебе, что пока ты процветаешь, никто не бросит тебе в лицо упрек. Тебе нечего опасаться завистников с их злобой. Но стоит тебе захромать, стоит споткнуться, вот тут уж берегись». «Тут-то волк на тебя и бросится!» «Но я же говорил, у тебя в передней какой-то шум. Это, наверное, тебе принесли портфель министра. Милая графиня славно потрудилась для тебя в Олькове. Вошел предверник. «Господа комиссары парламента!» — с тревогой возвестил он. «Вот так-так!» — воскликнул Ришелье. «Комиссары парламента? Что им от меня нужно?» — произнес герцог, которого не слишком-то успокоила ухмылка дяди. «Именем короля!» — произнес звучный голос в глубине передней. «Ого!» — воскликнул решелье. Господин Дегион побледнел, как полотно, подошел к двери и самолично ввел в гостиную двух комиссаров, за чьими спинами виднелось двое беспристрастных судебных приставов, а за ними на почтительном расстоянии толпились потрясенные слуги. «Что вам от меня угодно?» — с волнением в голосе спросил герцог. «Мы имеем честь беседовать с его светлостью герцогом Агионом, осведомился один из комиссаров. «Да, господа, я герцог Агион. Комиссар, не мешкая, с глубоким поклоном, извлек из-за пояса составленный по всем правилам документ и громко, отчетливо начал читать. Это было подробное, обстоятельное, полное постановление, в котором герцогу Дегиону предъявлялись тяжкие обвинения, и среди подозрений, которые на него возводились, были такие, которые пятнали его честь. Этим постановлением герцог лишался прерогатив пера королевства. Господин Дегион слушал чтение, как человек, сраженный молнией, слушает раскаты грома. Он был недвижен, как статуя на пьедестале, и даже не протянул руки, чтобы взять копию постановления, которую преподнес ему комиссар парламента. Тогда маршал, также вставший с кресла, со всем проворством и живостью подхватил документ, прочел его и отдал поклон господам комиссарам. После их ухода герцог Дегион еще долго оставался в оцепенении. «Какой тяжкий удар!» — изрек Ришелье, — вот ты больше не пэр Франции. Это унизительно. Герцог повернулся к дяде, словно к нему только теперь вернулись жизнь и рассудок. — Ты ничего подобного не ждал? — осведомился Ришелье в том же тоне. — А вы, дядюшка? — парировал Дегион. Кто мог предположить, что парламент так яростно брушится на фаворита короля и королевской фаворитки? «Да тех, кто издал такое постановление, в порошок сотрут!» Герцог сел, прижимая ладонь к пылающему лицу. «И если уж за то, что тебя назначили командиром легкой конницы», продолжал старый маршал, поворачивая кинжал в ране, «парламент лишил тебя перства», «то если тебя назначит министром, он приговорит тебя к заключению и сожжению на костре. Эти люди тебя ненавидят, Дегион». «Остерегайся их!» Герцог героически снес эти чудовищные насмешки. Несчастье возвысило его, укрепило его дух. Ришелье счел его стоицизм признаком бесчувствия, а, возможно, и тупости. Он решил, что надо кольнуть еще больнее. «Но теперь, когда ты перестал быть пэром, — продолжал он, — Ты уже не будешь возбуждать в этих хрючкотворах такую ненависть. Укройся на несколько лет в каком-нибудь глухом углу. Твое спасение в безвестности, но, впрочем, безвестность все равно ждет тебя, хочешь ты того или нет. Лишившись звания пера, теперь тебе не так-то просто будет сделаться министром. Значит... От этих хлопот ты будешь избавлен. Ну, а если пожелаешь бороться, что ж, за тебя, госпожа Дюбари, она всем сердцем тебе придана. Это серьезная поддержка». Господин Деогийон встал. Ни единым ненавидящим взглядом не удостоил он своего дядю за все терзания, которые тот ему причинил. «Вы правы, дядюшка», — спокойно отвечал он и в последнем вашем замечании заметна вся ваша мудрость. Госпожа Дюбари, которые вы меня весьма столь любезно представили и которые так пламенно меня превозносили, это могут засвидетельствовать все, кто бывает в Люсьенне. Госпожа Дюбари меня защитит. Слава Богу, она любит меня. Она ничего не боится и пользуется влиянием у Его Величества». «Благодарю вас за совет, дядюшка. В нем все мое спасение». «Лошадей! Бургиньон! В замок Люсьенна!» Маршал так и остался стоять с натянутой улыбкой на устах. Господин Дегион почтительно поклонился дяде и вышел из гостиной, оставив маршала весьма озадаченным, а главное, в большом смущении. Старику было неловко за то ожесточение, с каким он язвил этого благородного и пылкого человека». Некоторое утешение маршал почерпнул в том, с какой необузданной радостью читали вечером парижане две тысячи экземпляров постановления, вырывая их друг у друга из рук прямо на улицах. Но когда Рафте стал расспрашивать маршала, что у него было с Дегионом, Ришелье не удержался от вздоха. Тем не менее он рассказал все, как было. — Итак, ответный удар нанесен, — сказал секретарь, «И да, и нет, Рафте, но это рано не смертельно, а в Трианоне у нас приготовлено кое-что получше, и теперь я жалею, что не употребил всех сил именно на это. Мы погнались за двумя зайцами, Рафте. Это ужасный просчет». «Почему?» «Если мы поймаем того, который получше», — возразил Рафте. «Ах, любезный Рафте, запомни хорошенько, лучший заяц всегда тот» которого мы упустили, и ради него мы всегда рады пожертвовать другим, то есть тем, которого поймали. Рафте пожал плечами, и все-таки с Решелье нельзя было не согласиться. «Вы полагаете, что герцог Деогийон найдет выход?» — спросил секретарь. «А ты, бездельник, полагаешь, что король не найдет выхода?» «Ну, король-то проложит себе дорогу повсюду, но речь, насколько мне известно, не о короле...» Где пройдет король, там пролезет и госпожа Дюбари, которая ни на шаг не отходит от короля. А за госпожой Дюбари прошмыгнет и Дегион, который, но ты же не смыслишь в политике рафте. А вот мэтр флажо полагает иначе, монсеньор. Ну что же говорит мэтр Флажо? И вообще, кто он такой? Он стряпчий, сударь. Что дальше? Да то, что, по мнению господина Флажо, С этим не справится и сам король. Неужто? И кто же окажет сопротивление льву? Да никто иной, как крыса, монсеньор. То есть сам метр Флажо? Так он и говорит. И ты ему веришь? Я всегда верю стряпчему, когда он сулит всякие напасти. Посмотрим, Рафте, какими средствами располагает метр Флажо. Вот и я так думаю, монсеньор. Ну, а теперь... Отужины со мной, и я лягу. Мне было так больно видеть, что мой несчастный племянник лишился звания пэра Франции и надежды на пост министра. Все-таки дядюшка я ему или не дядюшка, подумай, Рафте». И господин Деришелье испустил несколько вздохов, а затем рассмеялся. «Однако вы, ваша светлость, обладаете всеми качествами, необходимыми министру». — заметил Рафте.